Фил Михайлович Гаршин, наверное, самая мучительная, самая бойная рана русской литературы во второй половине XIX столетия. Рискну сказать, что оплакиваем мы его почти так же, как Лермонтова, как Пушкина. Прожившие 33 года он начал так блистательно и сразу привлек к себе... Такое общее внимание и, не побоюсь сказать, такую любовь, что вот в отчаянной попытке как-то его защитить от ужаса жизни сходились люди совершенно непримиримые и даже между собой незнакомые. Больше того, его любили, память его чтили Тургенев, ну, Тургенев Правда, умер раньше, но он понимал, что Гаршин обречен, и заклинал сделать все возможное для того, чтобы обеспечить его жизнь, чтобы дать ему возможность постоянной работы, чтобы его печатать регулярно. Тургенев был из тех, кто первым обратил на него внимание. Толстой. который против обыкновения после первой встречи с Гаршиным полюбил его самым сердечным образом и очень ласково всегда приветствовал Чехов, который посвятил его памяти рассказ «Припадок». Все русское общество при первых же дебютных его рассказах, ну, прочитав четыре дня, конечно, потрясено было, во-первых, Остротой переживаний, трагизмом мироощущений, во-вторых, колоссальной изобразительной силой, врожденным даром слова. Гаршин э, страдал душевной болезнью с очень ранних лет, связано это было с семейной его драмой, э, с разрывом родителей. Но на самом деле просто вот рождаются иногда, без всяких внешних причин, такие люди без кожи, люди с обнажёнными нервами, с невероятной силой переживаний, и впечатления, люди рожденные писать, Гаршин... полуребёнком, студентом, поехал на Турецкую войну в один год, был ранен там, ногу, правда, к счастью, не потерял, и вот два его турецких турецких военных рассказа из воспоминаний рядового Иванова «И «Четыре дня» были, наверное, самым ярким дебютом в русской литературе этого времени. Тут даже на гиперболизацию его... В его прозе не особенно обратили внимание, потому что, ну, что это за два дня разложения трупа, и он уже весь кишит червями, но тем не менее, тут важно было не бытовое соответствие и не, так сказать, достоверность переживания. Важна была сила описания и ужас, ужас войны, ужас психологический, который здесь стоял во весь рост. Конечно, И последующие тексты Гаршина во многом вдохновленные его очень тяжелым опытом лечения в психиатрических больницах, состояние российской психиатрии, тогдашнего вы можете себе представить, тоже были встречены о всеобщем и восхищением, и состраданием, и недоумением. А Гаршину досталось жить в очень тяжелое время. Это было время, когда действительность российская сгущалась, время Александра Третьего, которое многим казалось стабильным и самым мирным, но для него было совершенно невыносимым. А он еще со своим... даром мучительного переживания воспринимал все с болезненной остротой. Ну, вспомните его стихотворение, написанное после первой выставки Верещагина «Их смерть в пустыне ждёт, и, может быть, они ей рады». Вспомните его отзыв о картине "Факелы христианства» с этим полным муж с восклицанием «Горит, горит живое тело человеческое». Вот для него этим горящим телом, этим факелом сплошным была вся русская жизнь, болью мучительной наполнены все его тексты. И при этом он, в общем, не был вполне свободен от довольно жесткой сардонической иронии, в том числе иронии, Именно такой самоиронией наполнена, например, его сказка «Лягушка-путешественница», вероятно, самый известный его текст, поскольку детский потому пропагандируемый. В общем, писатели есть, та лягушка, которая ценой собственной жизни кричит «Я!», Я «Я» и, рожав челюсти, гибнет. Конечно, самым сильным текстом Гаршина стал «Красный цветок». Интересно, что у него вот две, такая как бы двойчатка, две сказки о похищении цветка. Одна, где душевно больной, приняв этот цветок за символ зла, похищает мак из больничного сада, вторая, где роза, пытается значит, защититься от жабы, а жаба хочет ее сожрать. Вот это и есть амбивалентность Гаршинского отношения к жизни. Жизнь была для него таким цветущим кустом, благоуханным, прекрасным, но страшным, но наполненным злом, а это зло из него сочится и убивает больного ядом своим. Нужно заметить, что Гаршин одним из первых в русской литературе начал писать символическую Можно сказать, что он был первым русским символистом. Он находился на самом острие литературного движения. И, как всякая слишком рано расцветшая роза, он а, от этого мороза русской жизни 80-х годов и погиб раньше, чем можно было. Самоубийство Гаршина в 33 года было вызвано, конечно, тяжелым душевным расстройством. Он только что вошел в силу. Он начал писать превосходные тексты. Ну да, Собственно говоря, он вообще начал очень сильно Достаточно прочитать «Ночь», рассказ совсем молодого автора. Потом гаршинские тенденции подхватил и, полнее всего, развил Леонид Андреев. Он и внешне был на него похож облигаршенным. Мы нагляднее всего себе представляем благодаря картине Репина Иван Грозный убивает своего сына, где для Ивана позировал Мисоедов художник, а для сына Гаршин. Но ну, есть и замечательный портрет работы Крамского, который регулярно воспроизводится на всех обложках. Конечно, Гаршин был. на самом взлёте. Но проблема в том, что он все меньше владел собой и впадал во все более глубокие депрессии, и покончить с собой он не сумел, потому что он еще три дня лежал, мучился после этого весь переломанный, бросившись в лестничный пролет. А он, собственно, мог бы и выжить, наверное, после этого покушения на самоубийство, но так не хотел жить, что воля к жизни не была в нем совершенно. болезненный и фантастический дар Гаршина, он привёл его к удивительной способности пророчествовать. Я думаю, что самое точное пророчество Гаршина – это сказка «Аталия Принцепс», история прекрасной пальмы, которая... сломала свою теплицу и погибла. До некоторой степени вся русская литература и вся русская культура и, больше того, вся русская интеллигенция была одновременно таким прекрасным и уродливым плодом этой э, теплицы детищем ее и могла существовать только в этой теплице. Но, естественно, что развитие ее, так сказать, обогнало базис и сломало теплицу, а вместе с ней погибло и все, что в этой теплице было ценного. Русская революция была революцией, прежде всего, культурной, и Гаршин абсолютно точно предсказал, что российское искусство, развившись в этой душной и прекрасной теплице серебряного века болезненно быстро и ярко, обречено ее сломать, и обречено в результате погубить себя, потому что, конечно, все, что началось потом, было уже, так сказать, трубой пониже и дымом пожиже. Я, когда писал орфографию, как раз эту Гаршинскую статью взял за, не скажу, за основу там у меня главный герой такой журналист, Ять, пишет статью о гибели Гаршина и самое ужасное, что ну, он пишет статью к ее летию там срока, да, И самое ужасное, что или 40, да, 40 лет с Онегив лигарш, но он отмечает в 18 году. И самое ужасное, что э, это пророчество, оно продолжает сбываться на протяжении всей русской истории. Всякий раз, как культура немножко перерастет уровень этой государственности, она ее ломает, взрывает и губит вместе с этим себя. Это главный конструктивный недочет русской теплицы, и, к сожалению, преодолеть его не представляется возможным, потому что в других теплицах пальмы не растут. А выросшие, они не могут остановить свой рост. Вот в этом, собственно, и главная трагедия. Удивительное отношение Толстого к Гаршину. Гаршин явился к нему сам знакомиться, и это, конечно, требовало особой храбрости, потому что все знали, что Толстой не больно-то любит посетителей. И вот он пришел к нему в Хамовники. Это период, когда Толстой только что закончил Анну Каренину, и романом недоволен, как всегда бывает при таком после родовом гипнозе, после родовом психозе у писателя, да, наступает такой действительно самогипноз, все написано, и кажется отвратительным, а и в этот то неудачный момент заявился к нему Гаршин Толстой вышел, спросил Хмуро, что вам угодно. Гаршин обезоруживающе улыбаясь детской своей улыбкой, в студенческой своей шинелишке пришел, сказал, мне угодно прежде всего рюмку водки и хвост селедки. Толстой был так этим тронут, что немедленно Гаршину было подано все требуемое, просидел он у него три часа, разговаривая и поразительно, что именно впечатление Гаршина о войне, о фальше добровольчества, о фальше пропаганды, очень подтвердили Толстому его ощущения от 78 года. И э, Гаршин стал потом его любимцем, и последний -то визит Гаршина перед самоубийством был в Ясную Поляну. Он надеялся у Толстого, при, приехал на лошади, надеялся у Толстого найти какое-то успокоение, ответ на свой вопрос. Толстого не было дома». А Софья Андреевна и Татьяна Львовна, дочка, уговаривали его остаться, хоть чаю выпить, но он отказался и ускакал полей. последнее, что они видят, как он на этой лошади э, скачет и бормочет себе под нос какие-то невнятные слова и размахивает руками. Вот э, это форменное безумие, это зрелище распада столь могущественного таланта, оно подействовало на них. О, что за гордый ум сражен, как Гамлет сказал, сказал, подействовало на них страшно. Невозможно себе представить, какие шедевры, какой мощи написал бы Гаршин, если бы прожил еще хотя бы 10 лет. Но русская литература подхватила это знамя, выпавшего из его руки, и Чехов, конечно, именно о нем думал, не только когда сочинял «Припадок», но прежде всего, когда сочинял «Палату номер 6», где метафорой безумия и метафорой этой палаты стала вся Россия, где символистская традиция Гаршина продолжена, и где в образе Ивана Дмитриевича Громова выведен и Чехов, конечно, и Гаршин, вот этот, либо... последний из дворян, либо первый из интеллигентов. Вот оба они так слились в этом замечательном образе. И сколько бы мы ни читали и не перечитывали Гаршина, боль за его судьбу нас не отпускает. Может быть, потому именно и нужна была эта удивительная роза, расцветшая так не вовремя, чтобы вечной раной в памяти России осталась его судьба.